«Ты какая-то не такая!» Я поймала себя на том, что вот уже несколько минут мну пальцами несчастную салфетку, глубоко погрузившись в свои мысли. Стало неудобно. Сама ведь пригласила давнюю подругу встретиться и посидеть вместе, и сама же все думаю о том, а как же там дома. Я считала себя хорошей мамой. Во всяком случае, очень старалась ею быть. Благополучие Тео для меня всегда было на первом месте. И потому я просто не могла сейчас не думать, а как он там, без меня. Оказалось сложнее выключить в себе мамочку, чем я думала. «Извини, пожалуйста», — покаялась искренне с сожалением, улыбнувшись. Первый раз оставила Тео с Глебом одних. «Была, конечно, еще моя мама, но что там стало после моего ухода, мне сейчас и представить страшно». На лицо наползла вдруг сама собой слабая улыбка при воспоминании о том, с каким лицом муж наблюдал за моим уходом. Я постаралась на славу. Извлекла из шкафа недавно купленное платье, которое приберегла для особого момента. И кто же знал, что он будет вот таким. Пришлось даже вспомнить, как пользоваться косметикой. После рождения сына я обращалась к своей косметичке нечасто, а видимо, зря. То, какими глазами смотрел на меня Глеб, словно на незнакомку, ясно намекало, что стоило прибегать к макияжу почаще. И не для него, а для себя самой. Так-так. проговорила тем временем Катя. То грустишь, то улыбаешься. Что там у тебя такое происходит в голове? Я поймала себя на том, что мне не хочется отвечать на этот вопрос. Мешала глупая гордость. Все знакомые считали мой брак идеальным, как, в общем-то, и я сама, еще сегодня утром. И признаться сейчас в том, как вся моя жизнь в одночасье рухнула, казалось чем-то ужасно постыдным. Но вместе с тем мне все же нужна была чья-то поддержка. Я помедлила, мысленно выбирая выражение, чтобы не звучать так беспомощно и жалко, как себя и ощущала, но в итоге просто сказала. Глеб не изменяет. Я ожидала, что подруга удивится, скажет что-то вроде стандартного, не может быть. Но она молчала, задумчиво пожевывая нижнюю губу. И это от чего то меня пугало. «Ничего мне не скажешь?» Не выдержала в итоге я, мужественно натянув на лицо храбрящуюся улыбку. Мелькнула даже страшная мысль. А я ведь и не знаю, с кем именно изменяет мне муж и сколько их вообще. А что, если среди них есть мои знакомые и даже подруги? Руки невольно задрожали, и я, чтобы это скрыть, схватилась за бокал с водой. Катя же, наконец, подняла на меня глаза и задумчиво проронила. Не хотела тебе говорить, но видела Глеба как-то раз с одной расфуфыренной мадам. Подумала тогда, что они, наверное, просто знакомые. А выходит, вот оно как. А с чего ты теперь взяла, что не просто знакомая? Ну, она на нем тогда буквально висла. Меня пробила дрожь отвращения. Я разгладила машинально юбку платья, показавшись вдруг себе самой смешной и глупой в этих потугах выглядеть лучше, привлекательнее. Но куда мне было до всяких расфуфуренных дамочек? Слушай, а может, по бокальчику, предложила Катя? Тебе уже можно? Уже да, и можем даже бутылочку взять. Мысль хоть чем-то залить, заглушить эту бесконечную душевную боль была крайне соблазнительной. Нет, я не собиралась доводить себя до ужасного состояния, всего лишь хотела ненадолго расслабиться, отпустить все то, что давило и уничтожала. Ужин уже подходил к концу, когда к нам приблизился официант и протянул мне бутылку белого. «Вам передали от соседнего столика». Я с удивлением подняла глаза и наткнулась на пристальный взгляд. Мужчина был уже не юн, должно быть, перевалило за сорок, судя по тронутым сединам вискам. Но улыбка, игравшая на его губах, была по-мальчишески обаятельной. «Именно мне?» — уточнила зачем-то. «Именно вам!» В груди заскребло давно забытое приятное чувство. «Нет, я не собиралась вступать с этим человеком в какой-либо контакт. Но бывают моменты, когда очень важно почувствовать себя вновь интересной кому-то». И я была благодарна совершенно постороннему мужчине за это краткое, но такое важное ощущение. «Отнесите обратно, пожалуйста», — попросила, отвернувшись от незнакомца. «Поблагодарите за меня, но принять это я не могу. Идем, Кать». Мы поднялись и вышли из ресторана, и все то время, что шли к стеклянным дверям, я ощущала на себе все тот же взгляд.